Раздалась музыка, и на арене остались только пикадоры, ожидая на своих лошадях появления быка. Это была минута всеобщего напряжения. Вдруг из дверей выбежало огромное дикое животное, его приветствовали громкие единодушные крики. Бык, наклонив голову, взрывая рогами песок, обежал арену, затем остановился и с глухим ревом стал озираться кругом. Этой минуты казалось, только и ждали всадники, вооруженные копьями. Они со всех сторон бросились на быка, чтобы ранить его своим оружием. Животное, бешено сверкая глазами, бросилось на одного из пикадоров, но тот ловко повернул свою лошадь в сторону. Громкие крики одобрения наградили пикадора, но тут же к быку приблизились другие пикадоры и начали колоть его копьями. Животное снова бросилось на одного из них. Последовал тот же ловкий скачок лошади в сторону. В эту минуту к быку слишком близко оказались два пикадора. Одному удалось так же быстро отступить назад, другому повезло меньше. Здание Колизея огласилось криками ужаса. Разъяренное животное ринулось на всадника, струя крови окрасила песок. Лошадь была поражена рогами в грудь. Но Пикадор не потерял присутствие духа. Быстро соскочив на землю, он избежал смерти, так как взбешенный бык еще раз вонзил свои острые рога в живот упавшей лошади и начал топтать ее копытами. Вид крови еще более разъярил животное, и оно снова бросилось на пикадора, лишившегося лошади. Но он продолжал бой, как ни в чем не бывало, пока его не сменили другие бойцы. После короткой паузы Снова раздались звуки труб. На арену вышли отважные и ловкие бандерильеро, которые без всякого оружия, только с шестами в руках, окружили быка. Их положение гораздо опаснее положения пикадоров, выступающих на лошадях, и только ловкость и точная рассчитанность движений могут спасти их от смерти. Бык вскочил, когда одному из бандерильеро удалось вонзить в его спину украшенный знаменем крюк и увидев перед собой новых врагов, бросился к ним навстречу. Но бойцы с изумительной ловкостью не только отклонили нападение, один из них снова побежал к животному, громко ревевшему от боли, и воткнул в него другой крюк. Зрители, напряженно следившие за этой сценой, увидели теперь, что смельчак не избегнет на этот раз смерти. Так как раздраженное животное сделало быстрое движение вперед, на которое как видно не рассчитывал бандерильера. Тогда опытный боец, схватив животное за гриву, быстро вскочил к нему на спину. "Да здравствует Пухета!" послышались тысячи громких голосов. Этого еще никто не показывал нам. Тогда дико ревшее животное, почувствовав неожиданную ношу на своей спине, вдруг остановилась и повалилась на землю, чтобы освободиться от всадника и поднять его на рога. Это была минута ужаснейшей опасности и ожидания. Даже королевы, восхищенные этой сценой, громко аплодировали смелому бойцу Пушице, который при падении быка быстро соскочил с его спины на землю, поклонился публике и последовал за другими вандервиллерами. Пес наступила пауза, в течение которой публика усердно обсуждала происходившее. Графиня тебады де Монтихо с нетерпением ожидала мотодора Мигуэля, которому Пукета сегодня составил серьезное соперничество. Графиня Мария разговаривала с герцогом Альба, а её сестра Евгения с Доном Аласага, который к великому неудовольствию маленькой маркизы очень ухаживал за графиней. Не тоже включилась в их разговор, и Евгения сообщила ей, что герцог Медина намеревается устроить празднество в своем замке, на котором, вероятно, будет очень весело, так как герцог, как рассказывали ей, пожертвует всем, чтобы с волшебной роскошью и достойно принять у себя августейших особ. Вдруг Снова зазвучали трубы, в знак продолжения боя. И на арену вышел матадор Мигуэль, держа в правой руке своей широкий меч.